Глава 13. Уникальный специалист. На отдых мне хватило часа. Все же организм хранителя обладает потрясающей способностью к регенерации. За это время не случилось ничего неприятного, лишь несколько ксеноморфов показывались в поле зрения. Но маскировочный купол исправно выполнял свои функции, и обнаружить нашу стоянку им не удалось. В посвежевшую голову пришла заманчивая идея, как можно еще больше увеличивать выдаваемый мной урон. После нашего фармзабега и многочисленных зачарований шкала опыта достигла отметки в 90 тысяч и нерационально оставлять их незадействованными. Акарис, по предварительным подсчетам моя доля уже перевалила за тысяч евс. Да, а что Можешь выдать мне их авансом? Хочу повысить уровень. Накопленного опыта хватает. Не вопрос. «Сосредоточие на такую сумму хватит? Задал резонный вопрос он. «Пять сек. Быстро сделав в голове нужные подсчеты, я понял, что текущего баланса хватит на повышение уровня и прокачку одной из базовых характеристик. Уровень плюс один, Текущий уровень два плюс один к сосредоточию. Оповестила повестила система после того, как я подал нужный запрос. С баланса ушло тысяч опыта и 25 тысяч евс, а потом почти мгновенно еще ещё тысяч евс и 28 тысяч опыта списались за увеличение интеллекта на единичку. В этот раз системный рандом был на стороне сосредоточия. Повысив емкость личного накопителя веры до 60.000 единиц, а увеличение интеллекта прибавило еще ещё 1.000 к базовому показателю урона, что при десятипроцентном усилении за счет оружия дает на выходе 29.700 уе. Опытным путем я рассчитал, что мои базовые 33 единицы интеллекта были эквивалентны 25.000 уе урона. Хотя система изначально и выдавала странную цифру 3300+, видимо, это значение тот минимум, что я мог выдавать за удар при незначительных затратах вер. Интересно, сколько нужно потратить евс, чтобы добиться максимальных показателей урона? Надо бы узнать это, когда разбогатею. Готов сообщил я Акарису, и тут же на изрядно опустошенный баланс прилетело тысяч евс. Я отчитался перед лидером за каждую потраченную во время зачарования единицу веры, и по завершении рейда эта сумма удержится из моей доли трофеев, но условие обеспечения меня верой для боя осталось в силе. Это основная статья расходов любого мага. И все наемники в первую очередь оговаривают этот пункт. Осталось лишь перекусить и можно отправляться дальше. По плану у нас будет еще одна остановка километрах в двух от опорного пункта. Опытные хранители правы. Все, что было раньше, лишь легкая разминка перед настоящей работой. Кирана решила устроить небольшую лекцию о мотивации ксеноморфов, оказавшуюся очень познавательной. Девушка больше всех остальных интересовалась жизнью врага и выяснила довольно много полезных фактов. Всем ксеноморфам для жизни нужна не только энергия, но и обычная органика, которая синтезируется адептами отдельно. Но изгнанные особи могут добыть ее только одним способом охотой на себе подобных. Именно поэтому наиболее слабые твари стремятся уйти подальше от места силы. Им так же, как и обычным животным, присущ инстинкт самосохранения, и они хотят выжить. Да, вдали от мощного источника силы они будут развиваться очень медленно, но по крайней мере их не сожрут более сильные особи. Чем ближе к точке силы, тем организованнее и згнаннее ксеноморфы. Порой появляется сильный лидер и собирает большую стаю, которая может устроить охоту и накачающихся возле стены хранителей. Я все гадал, что толкает ксеноморфов атаковать столь сильных для себя противников. Оказалось, все достаточно просто. Поглощая плоть хранителей, они становятся сильнее. При определенных стечениях обстоятельств такие твари могут вернуться к опорному пункту, и в случае победы в поединке с равноуровневым противником, адепт примет их обратно в рой. Ведь когда ксеноморфа изгоняют, он лишается доступа к коллективному разуму или рою, как его называет Кирана, и всеми силами стремится в него вернуться. Это как наркотик на который адепт сажают своих слуг при репликации, и соскочить с него не получается никогда. Такие тонкости нелегкой жизни ксеноморфов, которую пояснила девушка, очень важны. Ведь если ты понимаешь мотивацию врага, можно предугадать его действия. И неважно, что врагом сейчас являются, по сути, звери. Мы будем притягивать к себе внимание ксеноморфов словно магнит. Кто же откажется от угощения, которое само пришло в гости? Собрав в единое целое разрозненные кусочки информации, которые я получил в разное время, мне удалось понять замыслы древних творцов, упорядочивших пустоту, и восхитился столь изящным решением проблемы. Они создали стыки миров и подчинили их определенным законам, которые в свое время помогли отразить вторжение бесчисленных полчищ пустотников. Я вижу общую картину примерно так. В каждом секторе есть пять опорных пунктов. Каждый такой опорный пункт выстроен на точке силы. В зависимости от времени существования точка силы получает определенный уровень и изменяет физические законы в определенном радиусе вокруг себя согласно этому уровню. Все, кто не соответствует уровню точки силы, также изменяются. Сильные теряют часть возможностей, слабые скорее всего остаются слабыми, но не это главное. Если сосредоточие опорного пункта оказывается захваченным врагом, оно поглощает все постройки и скатывается до первого уровня, что существенно замедляет продвижение сил вторжения и дает время на перегруппировку сил. К тому же можно оперативно отбить захваченный опорный пункт, теперь ведь в атаке могут участвовать даже низкоуровневые хранители. Есть и существенный минус численность ксеноморфов гораздо выше и они могут задавить массой да и этот закон не работает вдали от точки силы так что армию которую отправили отбить опорный пункт могут подкараулить на подходе сильные твари пустоты но сам принцип организации оборонительных секторов довольно оригинальный только вот в текущей ситуации он работает против нас так как стыки миров почти полностью заняты врагом. Переход до следующего места стоянки выдался жарким. Группы мобов с каждым шагом становились все больше и действовали более организованно, и боестолкновения с врагом сменяли друг друга практически без перерыва. Вот тогда-то я и ощутил острую нехватку маны. Вроде тысяч — это достаточно много, но и расход первозданной энергии огромный. Даже все увеличивающаяся регенерация не могла перекрыть колоссальные траты. Мой организм перегонял огромные потоки энергии, и со стороны я, наверное, походил на сверкающую огнями новогоднюю елку. Тактика, предложенная Акарисом, оправдала себя на все сто. Частые блинки не позволяли вести по мне прицельный огонь, и стрелкам, которых во встреченных отрядах становилось все больше, не удавалось поразить столь юркую цель. Моё постоянное мельтешение в воздухе, помимо всего прочего, отвлекало внимание стрелков. Они очень хотели меня достать, и давление на танков группы ослабевало. А вот я успевал атаковать. Плазменный шар способен наделать много бед, особенно если взорвется в центре вражеского строя. Зачарованное оружие показало себя во всей красе, существенно повысив убойную мощь нашего отряда. Уже во время первого применения всплыла очень полезная, незадокументированная системой особенность. Усилённое комбинированной энергией лезвие получило возможность отсекать ксеноморфам конечности. Что несказанно обрадовало опытных бойцов и повысило скорость уничтожения мобов. Вряд ли этот эффект сработает на ксеноморфов в броне, но сейчас такое свойство обновленного оружия позволило нам существенно ускорить продвижение. Летающие твари на данном этапе оказались самыми безобидными, по крайней мере, для нашей группы. Во-первых, их было мало. А во-вторых, мне удавалось сбивать их с одного каста. Копье порядка пробивало их природную броню и вызывало детонацию тела. Им не помогала даже способность к перемещению в пространстве, и я прыгал гораздо быстрее. Но несмотря на все плюсы, нам приходилось очень трудно. В шестером противостоять большой толпе, пусть и уступающей по силе, непросто. Опорный пункт защищают хорошо экипированные ксеноморфы, действия которых будет контролировать адепт. И если их будет слишком много, то нам придётся несладко. Всё. Стоп. Дальше начинается зона ответственности опорного пункта. Вытирая древко копья от зеленой крови ксеноморфов, проговорил Акарис. Адепты отправляются лук патрулировать границы и показываться раньше времени не стоит. Я с облегчением упал на землю и привалился к серому камню скалы. Тело буквально вибрировало от перегрузки, даже у организма хранителя есть предел прочности. Тем более, что я достиг всего лишь второго уровня и не был готов к работе в таком запредельном ритме. Ты как? плюхнулся рядом Хавк. Парень тоже устал, но в отличие от меня не валился с ног. Опыт великая сила. Дай мне пару часов, и я займусь пополнением твоего арсенала, с трудом погасив тремор рук, проговорил я. Сейчас станет легче, послышался голос Кираны, и по всему телу разлилась целительная прохлада магии жизни, которая очень быстро потушила бушующий внутри меня пожар. Спасибо, искренне поблагодарил я девушку. Так действительно намного лучше осторожнее кирик твой организм пока не привык к таким нагрузкам предостерегла меня богиня жизни я знаю но выхода нет я не могу подвести группу достойные слова мой юный друг хлопнув меня по плечу провозгласил немногословный Бойл. Должен признаться, что я не ожидал такого профессионализма от столь молодого хранителя. Да, Кирик. Акарис не ошибся в тебе, громыхнул Граут. «Твое зачарование это нечто. Возможности моего крушителя вышли на качественно новый уровень, громила с любовью погладил Эфес своего монструозного меча. А все остальные тут же закивали в знак полной солидарности с его словами. В этот раз стоянка планировалась менее длительной, но напряжение, витающее в воздухе, можно было практически потрогать руками. Все понимали, что предстоит серьезная заварушка и были максимально сосредоточены. По словам лидера рейда, гарнизон опорного пункта достаточно многочисленный, но не запредельный. Основная масса ксеноморфов при достижении максимально возможного уровня уходит к другому месту силы с более прокачанным сосредоточием и это я не говорю о том, что не менее половины реплицированных тварей гибнет во время тренировок так что шансы на победу у нас определенно есть в архивах есть информация о случаях успешного захвата опорного пункта малой группой Когда все члены нашего небольшого и дружного отряда отдохнули, а я еще и пополнил запас зачарованных стрел Хавка, Акарис приступил к финальному инструктажу. Так. Расклад примерно такой. Если действовать прямолинейно, то все тут поляжем. Численность противника слишком высока. Если опираться на данные прошлых атак, то гарнизон врага насчитывает около пяти тысяч ксеноморфов. Перебить такую толпу, причем хорошо организованную толпу, нашими силами нечего и мечтать. Поэтому главная роль отводится именно тебе, Кир. Все собравшиеся перевели взгляд на меня, а я невольно сглотнул мгновенно образовавшийся ком. Можно поподробнее? справившись с первым шоком от неожиданного заявления, попросил я: "Естественно, ты пока не в курсе, но у пустотников очень своеобразное представление о фортификационном искусстве. Чтобы тебе было проще понять, покажу на проекции. В центре небольшого круга, который невольно образовался посередине, появилась голографическая проекция прямоугольника, в котором имелось всего два входа и множество узких бойниц, хаотически разбросанных по всему внешнему объему. Вот пример типовой крепости пустотников. Толщина внешних стен достигает трех метров. и это не было бы проблемой, если бы не подпитка от сосредоточия места силы. Наши крафтеры тоже научились так делать. Так что поверь, проломить такую стену без специальных средств невозможно. И я так понимаю, у нас этих средств не имеется, «Ни к кому конкретно не обращаясь, проговорил я. Не имеется, подтвердил Акарис. Но в нашем распоряжении есть уникальный маг, который способен незаметно прокрасться внутрь и захватить сосредоточие, что повлечет за собой разрушение крепости и гибель всех защитников. Ты, сдурел!» взревел граут Ты хочешь отправить неоперившегося юнца в самое сердце вражеской крепости без поддержки? Это самоубийство. Даже если ему удастся провернуть такой фокус, его же завалит вместе с пустотниками. Не завалит, — Выдержав суровый взгляд членов отряда, спокойно ответил Акарис. Сосредоточие надежно защищено древними творцами и всегда остается в неприкосновенности. А что нужно для захвата сосредоточия, прервал повисшее тягостное молчание я. Время, ответил Акарис. «Десяти минут прямого контакта со сферой сосредоточия будет достаточно. «Враг узнает, что начался захват сосредоточия. Да. Адепт пустоты почувствует это и отправит все доступные ему силы, чтобы уничтожить тебя. А если к этому времени адепт пустоты будет мертв? это неважно. Даже убийство адепта не поможет. Убить его мгновенно невозможно, но даже если предположить, что мы это сделали, Ксеноморфы почувствуют гибель хозяина, и им хватит интеллекта, чтобы понять суть происходящего и всей толпой отправиться к сосредоточию. Именно поэтому нашей задачей будет отвлекать их внимание, пока ты работаешь с сосредоточьем. Оно находится глубоко, если все враги сконцентрируются у внешних границ крепости, то шанс успеть есть. Взгляды всех хранителей потяжелели отвлекать внимание пятитысячного гарнизона врага это изощренная форма самоубийства. Но все понимали, что других вариантов выполнить взятые на себя обязательства нет. Разгрызать этот крепкий орешек можно очень долго, и без хитрости, которая граничит с безумием, нам увы не обойтись. С чего ты взял, что парень сможет незаметно пройти мимо тысяч тварей? Сменил тему, Граут. Ксеноморфы чувствуют энергию веры поэтому никакая маскировка против них не работает первозданная энергия тоже не способна в одиночку обеспечить нужную степень инвиза но кирик может сделать защиту многослойной энергия веры обеспечит нужную степень незаметности а первозданная энергия скроет демаскирующие излучения Концентрация первозданной энергии в радиусе точки силы настолько высока, что Кирик может с легкостью слиться с общим фоном. Так почему ж ты не предложил этого раньше? Никак не мог успокоиться, Граут. Была масса возможностей проверить эту теорию. У нас есть богиня жизни. Кто, как не она, сможет проверить качество заклинания? Если она не сможет увидеть или почувствовать присутствие Кирика, то не смогут и ксеноморфы. Логика в его словах была, и после небольшой паузы Кирана подтвердила это. План по-прежнему казался мне сумасбродным, но в прямом столкновении со значительно превосходящим по численности врагом нам вообще нечего ловить. Так что без лишних споров принялся конструировать новые заклинания». Акарис подкинул очень интересную идею, которая действительно может помочь добиться нужной цели. Но проблема заключалась в том, что раньше я делал двусторонний контур из энергии веры и заливал во внутреннюю полость большое количество маны. А теперь так поступать нельзя, ведь снаружи должна оказаться именно первозданная энергия, которая и будет служить экранирующим излучение щитом. С серьезной проблемой я столкнулся сразу. Два вида совершенно разной энергии отказывались состыковываться друг с другом. Если внутри контура мани было некуда деться, то заставить первозданную энергию слиться с энергией веры не получалось. Они взаимно отталкивались друг от друга, словно являлись разными полюсами магнита. С решением проблемы пришлось повозиться больше 3 часов. Сначала я попробовал идти от обратного и создал контур из первозданной энергии. Но как только начал помещать внутрь евс, контур мгновенно распался, не в силах удержать более энергоемкую субстанцию. И тогда пришлось идти более долгим и сложным путем. Я принялся кропотливо конструировать каркас будущего заклинания, в качестве примера, взяв идею сот. Работа состояла из трех этапов. Первый это формирование внутреннего слоя из энергии веры, который должен будет обеспечивать мне невидимость. На его формирование и обеспечение нужными свойствами пришлось потратить целых 5000 евс. Скучающий без дела хавк тут же доложил, что я действительно пропал с его радара, но Кирана чувствовала мощное излучение. Второй этап это создание множества сот из стихийной энергии. Из каждого угла шестигранной соты я протянул тоненькую энергетическую нить. Эти нити переплетались между собой в тугой канат, который через некоторое время оканчивался подобием корабельного якоря. Ну и третий этап это закрепление якорей, которые будут удерживать соты и не дадут им потерять стабильность. Для этого пришлось сделать во внутреннем слое множество отверстий, через которые я загнал внутрь якоря, а потом уменьшил до минимума диаметр отверстий, чтобы якорь не смог выскользнуть наружу. В итоге получилась сложная конструкция, которую я по кирпичику выстраивал вокруг себя, надежно состыковывая соты между собой. Маны на это требовалось очень много. Но вблизи от места силы регенерация возросла настолько, что позволяла нивелировать траты на поддержание заклинания активным. Потрясающе, завороженно прошептала Кирана, когда я поставил на свое место последний кирпичик соду. Ты все же смог. Я совершенно не чувствую излучений, свойственных «Энергии веры смертных. Девушка протянула руку вперед, чтобы попытаться дотронуться до меня, но я уже аккуратно зашел ей за спину и подергал за пушистый хвост. "Эй!" возмутилась она. "Так нечестно!" Кончик хвоста нашей очаровательной подруги, который ты держишь в руках, пропал из поля зрения, проинформировал меня бою. И в самом деле я только сейчас это понял. Новое заклинание, хоть и потребляло огромное количество энергии, но было невероятно стабильно. Решив проэкспериментировать, поднял с земли камень. Твёрдый предмет без каких-либо проблем прошел через все магические слои, не нарушив целостность маскировки. Выше всяких похвал Кирик, заметив исчезновение камня, прокомментировал мой успех Акарис. Большой расход энергии. Сколько сможешь поддерживать инвиз активным? Расход большой. 5000 евс и тысяч маны нужно только на активацию. Плюс каждая минута сжирает по 100 евс и 1000 маны. Но вблизи места силы регенерация столь высока, что по мане я выхожу даже в небольшой плюс. Хорошая новость. Перед началом операции мы заполним твое сосредоточие под завязку, так что времени будет много. Есть еще одна проблема, отключив маскировку, сказал я. Пока работает инвиз, я не могу ни атаковать, ни перемещаться в пространстве прыжками. Это я проверил в первую очередь. Неприятно, но не критично. Если все пойдет по плану, то вступать в бой тебе и не потребуется. Итак, друзья, слушайте мой план. Я двигался по предгорью, буквально усыпанному множеством обломков серых скал, большими прыжками. Антигравитационный двигатель, встроенный в броню, позволял делать это с легкостью. В моем распоряжении есть всего два часа, чтобы занять позицию возле сосредоточия вражеской крепости. В условленное время группа совершит нападение на крепость, чтобы отвлечь внимание ксеноморфов. Безумный план Акариса может сработать. Наше основное преимущество в том, что управляющий крепостью адепт пустоты уверен, что незаметно пробраться к сосредоточию невозможно. А это значит, что ему нет необходимости держать там охрану. И как только рейд атакует, он направит всех бойцов уничтожать своих врагов. И тогда у меня появится шанс захватить сосредоточие. Форпост ксеноморфов предстал передо мной неожиданно. Вот уже как полчаса я следовал в хвосте патрульной группы пустотников, возвращающейся в крепость, и сумел удостовериться в том, что маскировка работает. Твари значительно отличались от виденных ранее. В данный момент они передвигались в форме четырёхлапых монстров, и клубящийся вокруг них черный дым не позволял разглядеть броню монстров. Но в том, что она есть, я не сомневался. Все мобы патруля, который состоял из пятидесяти особей, были двадцать девятого уровня и словно под копирку одинакового размера. От отряда веяло силой. Это не дикие ксеноморфы, с которыми мы имели дело ранее. Если проводить аналогию, то ранее мы гоняли крестьянское ополчение, а сейчас столкнулись с регулярными и хорошо обученными войсками. Ох, и не завидую я друзьям. Им придется продержаться как минимум 20 минут, так как согласно плану, после наступления часа Х мне нужно выждать 10 минут и только тогда приступать к захвату сосредоточия. Видимость на стыке миров серьезно ограничена, поэтому оценить укрепление врага издалека не представлялось возможным. Но даже того, что удалось разглядеть, Было достаточно, чтобы понять, крепость выглядит именно так, как говорил Акарис. Дождавшись, когда распахнутся каменные створки ворот, вслед за патрульным отрядом я прошмыгнул в крепость врага. Самая опасная часть нашего рейда началась.